Бегство от смерти. Пылающая дорога. Кто способен понять женщин, способен управлять государством. Анна Реда Бальзак. Я лежал на горячем асфальте, прижавшись щекой к колесу пылающей маршрутки. Сильно воняло горелой резиной. Правая кисть распухла. Ладонь соднила из-за многочисленных порезов. Но мерзкий запах, идущий сверху жар, разбитый в кровь кулаки и застрявший в правой ладони осколок стекла, можно было терпеть. Гораздо хуже было то, что расплавленный пластик откуда-то сверху изредка капал мне прямо на спину, каждый раз заставляя морщиться от боли. Я с досадой думал, что новенький пиджак, похоже на спине, совсем прогорел. Ещё немного, и тонкая белая рубашка тоже прогорит, и горячая пластмасса будет капать мне прямо на живую кожу. Терпеть с каждой минутой становилось всё труднее, но шевелиться было нельзя. Прямо над дорогой висела смерть. «Горит у меня спина», — спросил я у лежащего рядом на асфальте пожилого мужчины. Пенсионер, не поворачивая головы, скосил глаза и ответил одними губами, «Пламени не видно». Но одежда у тебя слегка дымится. Значит, не горит, только потихоньку тлеет. Это хорошо. Я сразу почувствовал прилив сил и, сжав зубы, собрался терпеть дальше. Посмотрел на своего соседа, которому тоже приходилось несладко. Левая рука пенсионера выглядела неестественно вывернутой в локте, похоже, на вывих или даже перелом. Рана явно доставляла старику страданий, но он терпел и не терял головы от боли. «Нам нужно отползти подальше от горящей машины. Боюсь, как бы бензобак у неё не рванул», — прошептал мой сосед по несчастью. «Отползёшь, как же», — проворчал я, рассматривая лежащие повсюду на асфальте обугленные трупы. «Только шевельнёшься и станешь таким же, как все они». «Придётся рискнуть. Всё равно иначе смерть». прошептал старик едва заметно по миллиметру поворачивая голову в бок. Кажись, двигаться стал их корабль. Да, точно вправо уходит. Через минуту другую он будет от нас закрыт высоким зданием гостиницы. Это наш с тобой шанс, парень. С моего места колесо и остов горящей маршрутки загораживали проклятый инопланетный летательный аппарат. Но я поверил своему собрату по несчастью. Да и терпеть застывающую на одежде пластмассу не было уже никаких сил. Очередная горящая капля как раз упала мне на спину, заставив сжать зубы до хруста. «Необходимо срочно менять место, иначе я просто не выдержу такой пытки!» Я повернул голову и осмотрел дорогу. Микроавтобус оказался взорван в подмосковном городе Щелково в самом начале моста через речку Клязьму. «Куда тут бежать?» Рядом находились лишь искореженные остовы машин, лежащие на асфальте трупы. Совершенно не выход менять одно ненадежное укрытие, на другое совершенно такое же. Ограждения моста тонкие, за ними никак не укрыться от безжалостного и такого меткого стрелка. Собственно, мостом этот участок дороги еще нельзя было назвать. Не было тут ни высокого ската обрыва, ни пустого пространства под дорожным настилом, ни тем более воды снизу. Просто огороженный кусок шоссе, ставший сегодня смертельной ловушкой для множества людей. «Готов! Побежали!» — крикнул пенсионер и, вскочив, рванул прямо по дороге в сторону реки. Еще не решив, куда переберусь от этого горящего микроавтобуса, я тоже приподнялся. Быстро осмотрелся и решил, что побегу вон за тот лежащий на боку серый фольксваген. И уже сделал первый шаг, как вдруг тело отбежавшего метров на десять старика разорвало на куски. Горящие фрагменты тела и брызги крови полетели во все стороны. Рядом со мной на дорогу шлепнулась оторванная стопа. Я резко упал на асфальт и закатился под днище микроавтобуса. Сердце испуганно стучало. Я едва не погиб. Всего лишь полсекунды и выскочил бы из-за догорающего микроавтобуса прямо под инопланетные пули. Хотя почему именно пули? Может, враг стрелял каким-то лучом или энергетическим импульсом? Я видел лишь, что неведомый стрелок не промахивается, и каждый его выстрел означает чью-то смерть. Жалко пенсионера, хороший был мужик. Он первым сориентировался в том утреннем кошмаре и повалил меня совершенно обезумевшего от страха, спасая тем самым мою жизнь. С досадой и стыдом я запоздало сообразил, что за все то время, что мы пролежали рядом на горячем асфальте, так и не удосужился спросить имя старика. Сверху шел сильный жар. Корпус машины шипел и потрескивал. Как бы тут не зажарится заживо. Я невольно представил себя запекаемым в духовке гусем. Стало трудно дышать. Пришлось расстегнуть пуговицы прогоревшего пиджака и ослабить ворот рубахи. Галстук и в более спокойные времена, ощущавшийся мерзкой удавкой, полетел куда подальше. Я дышал тяжело и часто. Терпеть жару было трудно, но все же возможно. Но вот страшно хотелось пить. Пока я лежал возле маршрутки, жажда совершенно не ощущалась, поскольку имелись куда более серьезные причины для беспокойства. Раскаленный асфальт, пламя вокруг, горящие тела и капающие на спину пластмасса. Сейчас же, когда удалось укрыться от угрозы мгновенной смерти, стали раздражать и шершавая сухость языка, и противный металлическо-горький привкус во рту, от которого никак не удавалось избавиться. К тому же сильно разболелась голова. Виски словно сдавило металлическим обручем. Все это в совокупности сильно смахивало на симптомы отравления продуктами горения. Пожалуй, именно плохое самочувствие сейчас стало проблемой номер один. Оставалась, конечно, еще угроза взрыва бензобака. Но я справедливо рассудил, что все, что могло взорваться за прошедшие часы, уже взорвалось. Под днищем машины я чуть успокоился, вытащил застрявший в ладони осколок, и в более спокойной обстановке начал обдумывать, что за кошмар творится вокруг. Начало атаки я откровенно проспал. Привычка дремать в едва ползущей по утренним пробкам маршрутке появилась еще в годы студенчества. Сперва так отдыхал по дороге в институт, а в последние два года уже и по дороге на работу. Вот и сегодня, едва заняв место у окна и передав водителю положенную плату за проезд, я тут же откинулся на спинку кресла и задремал. Спать мне хотелось просто жутко. Сказывалась бессонная ночь на дне рождения Аслана, где было много выпитого алкоголя и выкуренных сигарет, выплеснутых эмоций и потраченных сил. Заснул я уже под утро, когда ушли последние девчонки. А уже в начале девятого меня разбудил Аслан, которому требовалось ехать на работу. Едва разодрав глаза от усталости, я поплескал водой на свое опухшее лицо и поплелся на автовокзал, где сел ведущую в Москву маршрутку, и собирался поспать часа полтора, пока маленький микроавтобус будет плестись к Москве по традиционным утренним пробкам Щелковского шоссе. Разбудил меня встревоженный крик соседки по маршрутке, к которому сразу присоединились несколько других испуганных голосов. Спросонья я не сразу понял причину волнения, но потом посмотрел вперед и сквозь лобовое стекло увидел все своими собственными глазами. Медленно ползущие по мосту в пробке машины взрывались одна за другой. Они подлетали, объятые пламенем, кувыркались и падали на другие машины. Вот взорвался темно-серый джип, взлетев высоко в воздух и упав с моста в реку. Вот разорвала на куски какую-то легковушку. Взрывы с каждой секундой происходили все ближе и ближе. В маршрутке началась паника. Женщины завизжали от ужаса. Вот с грохотом взорвалась, отлетев куда-то в сторону с дороги грузовая «Газель» прямо перед нашей машиной. Я смотрел вперед на приближающуюся смерть, не в силах пошевелиться от ужаса. В какой-то миг мне показалось, что мост впереди рухнул прямо под большим автобусом. Но тут настал черед нашей маршрутки. Жестокий удар пришелся по передней части Форда, жаркое пламя волной прошлось по салону, истошно завизжали погибающие пассажиры. Я сидел в самом конце салона и только это меня спасло. С трудом оторвав взгляд от заживо сгорающей тетки, пытающейся открыть заклинившую дверь, я заметил, что боковое стекло рядом со мной треснуло. Это был шанс на спасение. Изо всей силы я двинул кулаком по стеклу, разбивая костяшки пальцев в кровь. Еще удар, еще, еще. Добавить локтем. В горящем салоне стало трудно дышать, кислорода катастрофически не хватало. Я жадно ловил ртом остатки воздуха и думал, что еще полминуты, и я умру. Либо сгорю, либо задохнусь. Еще несколько раз изо всех сил саданул кулаками и локтем по проклятому стеклу, но оно лишь покрывалось сетью трещин, но не осыпалось. В отчаянии я вскочил на сиденье и несколько раз ударил ботинком в сеть трещин. Получилось. Стекло проломилось, осколки посыпались наружу. Вот он, путь к спасению. Но не успел я порадоваться своей удаче, как меня резко оттолкнул в сторону какой-то парень и первым выпрыгнул в открывшуюся дыру. Я же упал на визжащую окровавленную тетку на соседнем сиденье. Она почему-то крепко схватила меня за руки, не давая оторваться и спастись. «Да отцепись ты!» — кричал я, но тетка будто сошла с ума и вцепилась в меня словно клещ. Было очень душно и невозможно жарко. Пламя быстро распространялось по салону. С ужасом я понимал, что из-за этой сумасшедшей сейчас заживо сгорю в автобусе. Отчаяние придало сил, я сумел вырвать левую руку из цепких пальцев сумасшедшей и сильно несколько раз ударил женщину. Несчастная охнула от боли и отпустила меня. Ее взгляд стал более осмысленным. «Дура, вылезай в окно!» — крикнул я женщине и сам показал пример, прыгнув в разбитое окно автобуса. Нормально выпрыгнуть не получилось. Я зацепился ногой за что-то, или, может, та ненормальная тетка опять попыталась схватить меня? Из-за этого зацепа я неудачно вывалился головой вниз на асфальт, едва успев выставить руки и чуть смягчив падение. От удара о землю на несколько мгновений я поплыл. Когда же попытался встать, чья-то сильная рука схватила меня за плечо и притянула к земле. Это был тот самый пенсионер. — Не вставай, погибнешь! — шикнул он мне, и я почему-то сразу ему поверил. Вокруг творился самый настоящий ад. Горели десятки машин, кричали люди, продолжались новые взрывы. Прямо у меня на глазах из перевернутой вверх колесами легковушки выползла окровавленная молодая девушка, выпрямилась и превратилась в пылающий факел. «Не шевелись, парень, если хочешь жить», — прошептал пенсионер. «Я был слишком потрясен, чтобы спорить». Просто сперва попытался поверить своему спасителю, а потом и сам увидел источник угрозы. Прямо над дорогой на высоте метров 30 над землей плыл странный большой темный объект вроде вытянутого равнобедренного треугольника с обращенным к низу острым углом. Определить размеры этого летательного аппарата не получалось, но он был большим и явно металлическим. А еще он сеял смерть. Расположенные по бокам этой летающей штуковины несколько небольших турелей вращались и периодически озарялись вспышками выстрелов. При каждом выстреле слышался необычный звук, похожий на свист воды, испаряющийся с поверхности раскаленной сковороды. Пс -ш -ш. По совету мудрого старика я прижался к земле и замер, притворившись мертвым. Новые выстрелы раздавались все реже и реже, Но странный летающий корабль по-прежнему кружил над дорогой в поисках новых жертв. Несколько раз я даже видел его тень на земле. Несколько запоздало пришел страх, что этот жуткий охотник за людьми мог заметить исчезновение моего тела и догадаться, что добыча где-то укрылась. С другой стороны, поздно переживать за то, что уже случилось. И главное, тут не было капающей на спину расплавленной пластмассы. Да и машина уже не горела. Исходящий от нее жар постепенно сходил на нет. Множество вопросов билось в моей голове. Как объяснить происходящее? Что делать дальше? Долго ли этот корабль будет висеть над дорогой? И что делать, если страшный охотник никогда не улетит прочь? Я достал из внутреннего кармана пиджака мобильный телефон. Смартфон мне подарило начальство на прошлый Новый год. в качестве премии за выполнение плана продаж. Даже удивительно, что при всех потрясениях сегодняшнего утра телефон уцелел. На экране мобильника отображалось время — 10 часов 28 минут. Точное время начала атаки я не засек. Мог лишь прикинуть, что началось все где-то между 9 часами и половиной 10 утра. Значит, прошел всего час, максимум полтора. Странно. По моим собственным ощущениям, с момента атаки прошло уже гораздо больше времени. Хорошей новостью было то, что сотовая связь ловилась. В Подмосковье вдоль Щелковского и Фриановского шоссе оставалось немало локальных участков, где сигнал становился нестабильным или вообще пропадал. Но тут, фактически на главном проспекте районного центра, мобильник ловил хорошо, несмотря на все потрясения. Пугал разве что низкий уровень зарядки аккумулятора телефона, менее 40%. Вообще-то я регулярно каждый вечер ставлю мобильник на зарядку, но ночевал я сегодня не у себя на съемной квартире в Щелково. Осветить лишний раз своим дорогим телефоном в гостях у Аслана не стал. Слишком велик был риск проснуться вообще без телефона. Некоторых гостей я видел впервые, и они абсолютно не вызывали у меня доверия. Кстати, о съемной квартире. Проживал я совсем неподалеку от того места, где приходилось сейчас скрываться от охотника. Всего две автобусные остановки, менее километра пешком. Двухкомнатная квартира. В одной комнате жил я, в соседней проживал Женька Опарев, мой коллега по работе. Квартиру мы оплачивали поровну на двоих. Женька ночевал сегодня в квартире один. Интересно, успел мой друг нормально добраться до Москвы или тоже попал под обстрел? Я попытался позвонить Женьке. Звонок пошел, длинные гудки проходили, но на вызов никто не ответил. Тогда я позвонил на свою работу, но и тот номер не отвечал. Кому еще позвонить? Сеструхи? Несмотря на довольно натянутые отношения, мы с Ленкой изредка общались по телефону. Когда же мы в последний раз встречались вживую? Кажется, на предыдущий Новый год, полтора года назад. Или даже годом раньше? Да, кажется так. Тогда, помнится, я был еще студентом и приехал из Москвы с новогодними подарками для сестры, ее мужа и моей маленькой племянницы Иришки. Меня, конечно, впустили и подарки приняли со словами благодарности, но я быстро сообразил, что на мой приезд сестра не рассчитывала. Свободного места за праздничным столом не нашлось. Гости, сплошь незнакомые, сослуживцы Ленкиного мужа, или подружки-сестры со своими кавалерами. Собравшиеся общались на только им одним понятные темы, все оказались заметно старше меня по возрасту и относились к приехавшему студенту свысока. Уже через полчаса я раскланялся и уехал обратно в общежитие института, едва успев добраться до боя курантов, после чего зарекся ходить в гости к сестре. На этот раз Ленка практически мгновенно ответила на вызов, как будто уже держала трубку в руке. В ее голосе слышалось заметное волнение. «Ведь это ты? Слава богу, ты жив. С тобой все в порядке?» «Да, жив. Вокруг много горящих машин, куча трупов. Ты можешь объяснить, что случилось?» «Брат, ты что, телевизор не смотришь? По всем каналам передают экстренные новости. Муж только что позвонил из воинской части и сказал, что американцы напали на нашу страну». Какие еще американцы? Тут инопланетный корабль. Я тебе передаю то, что мне муж сказал. А такого на одновременно все наши города, куча народу погибла. Так что ты не высовывайся, сиди дома, на улицу не выходи. Извини, братик, мне муж звонит. Все, пока, береги себя. Разговор прервался. Я убрал телефон и тихо выругался сквозь зубы. Ну что за дура! Родной брат едва не погиб и теперь лежит на асфальте, спасаясь под днищем горящей машины, а сестра отключает его, чтобы потрепаться с мужем. Чуть успокоившись, я задумался. Получается, что не только здесь, в скромном подмосковном Щелково, творилось не весть что. Такое происходило во всех городах страны. Я опять активировал погасший экран телефона и открыл интернет. Новостные сайты грузились очень медленно. когда же страницы все-таки прогружались, увиденное откровенно пугало. Сплошь сообщения о пожарах, катастрофах и смертях. Я вчитывался в разрозненные, пропитанные паникой новости, пытаясь для себя понять общую картину происходящего. Прежде всего, я убедился, что сестра ошибалась. За атакой стояли явно не американцы, и атакованы были не только российские города. Завалом российских экстренных сообщений проскальзывали новости о пожарах в Токио, о массовом появлении НЛО над Филиппинами и Малайзией, о падении гражданских самолетов в Германии и Австрии. Нашел я и сообщения об атаке с воздуха Лос-Анджелеса, Детройта, Нью-Джерси, о поднятых по тревоге американских ВВС и жестоких боях в небе над Америкой. Также сразу обратил внимание на сообщения о выходе из строя всех спутниковых телевизионных каналов, и отключившейся по всей Земле системе GPS-навигации. Похоже, на самом начальном этапе вторжения, а у меня оставалось все меньше сомнений в том, что происходит именно вторжение, неизвестные агрессоры уничтожили все земные спутники связи. Все это хорошо подтверждало мое первоначальное предположение насчет неземного происхождения треугольного корабля. Но где же реакция властей на происходящее? Где обращение президента к народу? Где выступление высоких армейских чинов с бравыми речами о том, что враг будет разбит? С момента начала войны прошло уже более двух часов, и никакой официальной реакции. Странно. Телефон тревожно пропеликал, сообщив, что в аккумуляторе осталось менее 20% заряда. Я включил режим энергосбережения и постарался соединиться с иностранными новостными сайтами. но страницы не грузились. А затем пришло СМС-сообщение, что закончились деньги на счете. В который уже раз я тихо выругался. Вот ведь, пожалел деньги на безлимитный интернет. Воспользоваться услугой временного пополнения счета при нулевом балансе не удалось, так что телефон пришлось убрать. Теперь он мог выполнять разве что функцию часов. Стоял жаркий летний полдень. Пить хотелось все сильнее. Сказывался и сушняк после вчерашней пьянки, и солнечная погода, и мерзкий горький привкус во рту от едкого дыма. Язык совсем онемел, и на ощупь ощущался сухим и шершавым. Микроавтобус, под которым я укрывался, совершенно точно уже не горел, и даже наоборот постепенно остывал. Я оглянулся на то место, где ранее лежал. На асфальте там натекла большая лужа застывшей бурой пластмассы. Даже представить было жутко, что случилось бы, останься на том месте. Летающего корабля уже давно не было слышно, и я рискнул выглянуть из своего убежища. Подполз к колесу, краем глаза выглянул из замер от ужаса. Летающий охотник никуда не делся. Он лишь поднялся повыше и теперь неподвижно завис возле высотной гостиницы на берегу реки Клязьма. На фоне тридцатиэтажного здания получилось наконец-то во всех подробностях рассмотреть инопланетный корабль и оценить его размеры. Сужающийся к низу треугольный силуэт высотой пять этажей, без каких-либо иллюминаторов или окон, металлический корпус с многочисленными прямоугольными и квадратными нашлепками, несколько хорошо заметных турелей. Холодея от ужаса я медленно вытащил из кармана телефон. и осторожно с разным приближением сделал несколько снимков жуткого корабля. Удалось сделать три снимка, после чего телефон недовольно пиликнул о недостатке заряда батарей и отключился. Но даже этот одиночный сигнал мобильника заставил меня вздрогнуть и откатиться обратно под днище. Нужно снова включить телефон. Крепко сжав аппарат обеими руками и навалившись на него всем телом, чтобы мелодия при запуске прозвучала не столь громко, я чувствовал себя разведчиком на вражеском объекте. Да, смертельно опасно. Но вдруг именно эти мои материалы помогут землянам в войне с пришельцами? Время остановилось. Минуты этого бесконечного дня тянулись словно целые часы. Жажда становилась все сильнее, терпеть ее уже не было никаких сил. Голова не хотела думать ни о чем, кроме близости речки и спасительной влаги. Мне казалось, что я даже могу слышать журчание, текущей под мостом воды. Вода была близкой, но при этом недоступной. Это сводило с ума. Летающий охотник вел себя непредсказуемо. Он мог более часа висеть в одной точке? Затем вдруг резко сорваться с места и, стремительно набирая скорость, пройтись вдоль проспекта от моста железной дороги до самого конца города к повороту на соседнее Фрязино. На второстепенной улице корабль почти никогда не сворачивал, стараясь контролировать центральный проспект города. Лишь уже вечером, после 19 часов, летающая смерть вдруг изменила свое поведение. Корабль пришельцев встал ненадолго, всего на 5-10 минут, но посещать другие районы Щелково. Оттуда тогда доносились звуки далеких выстрелов и взрывов. Я пытался понять новую логику поведения охотника, но у меня это не получалось. Летающий корабль то уходил вдаль от проспекта на целых 10 минут, то всего на пару минут. И неизменно возвращался к центральной улице, неподвижно зависая возле высотной гостиницы. Чем-то привлекала летающего охотника эта гостиница. Может, тем, что это самое высокое здание во все округе, Или тем, что внутри укрывались люди? Я несколько раз замечал, как охотник стрелял по окнам высотной гостиницы. Уже в сумерках треугольный охотник снова улетел за железную дорогу и полностью скрылся из вида. Я прождал его возвращение более сорока минут, но инопланетный корабль не объявился. И тогда я решил рискнуть добежать до реки. Было 22 часа 11 минут, когда я выполз из-под сгоревшего микроавтобуса, выпрямился и окинул взглядом бывшую маршрутку. Она полностью выгорела, передняя часть фактически отсутствовала. В потемневших бесформенных кучах в салоне угадывались останки сгоревших людей. Схватившая меня тетка тоже не смогла выбраться из горящей машины и погибла вместе с остальными. Я поспешил отвернуться, чтобы успокоиться и прогнать наступившую дурноту. Ежесекундно озираясь и рассматривая небо, я осторожно двинулся к реке. Пришлось перелезать через завал из автомобилей, где на поваленную на бок машину скорой помощи сверху упали джипы, обгоревшая до неузнаваемости легковушка. Скорая помощь и джип не сгорели, но внутри я увидел лишь трупы и лужи, спекшиеся крови. Автомобильный мост через речку Клязьму оказался полностью разрушенным, как и пешеходные мосты справа и слева. Апофеозом разрушений являлся большой междугородний автобус, сорвавшийся с моста и теперь торчавший вертикально в мелкой речке. Передняя часть длинного автобуса находилась в воде, задняя же зацепилась за штыри арматуры на обрушенном мосту. Чуть дальше на берегу реки лежали разорванные на куски машины ДПС и еще пара искореженных легковушек. Внутри всех машин я видел лишь трупы. Очень хотелось пить, но спускаться к реке было боязно. Отсюда с высоты моста я хотя бы мог контролировать небо и спрятаться в случае опасности. Если же спуститься вниз к воде, то бесшумный охотник мог нагрянуть совершенно неожиданно. Но делать нечего. Жажда вынуждала рисковать. Осторожно спустившись на берег реки по наклонной железобетонной плите, я оказался у воды. Прислушался, не слышно ли выстрелов и взрывов. Но все было спокойно. Зато мне почудились какие-то звуки, исходящие от разбитого автобуса. Однако, повернувшись в ту сторону и застыв в ожидании, я ничего не услышал. Прямо в воде лежал безголовый труп. Я даже вздрогнул, поскольку показалось, что безголовое тело шевелится и пытается встать. Но сразу выяснилось, что эта текущая вода колыхала руку покойника. Я отошел против течения от мертвеца и, наконец-то, припал к воде. Пил я долго. Казалось, мне никогда не утолить свою жажду. Но, наконец, я оторвался и удовлетворенно выпрямился. Одной проблемой стало меньше. Теперь нужно было пересечь речку и добраться до квартиры. Мосты оказались разрушены, но река Клязьма достаточно мелкая, а же мостов вообще по колено. Я пошел в сторону Брода. Когда проходил мимо застывшего вертикально автобуса, снова мне почудился исходящий изнутри звук. Я снял туфли, зашел в мелкую воду, подкрался поближе и прислонил ухо к тонированному стеклу. Точно. Звуки внутри автобуса. Мне даже удалось различить какие-то смутные голоса. Я постучал ногой по стеклу и крикнул «Есть кто живой?» Я вглядывался в темное непрозрачное стекло, но ничего не видел. «Чёртовы тонированные стёкла!» Я прильнул к стеклу и приложил ладони к глазам, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. И резко отшатнулся. С той стороны, прижавшись лицом к стеклу, на меня смотрела какая-то девчонка. Она что-то говорила, но звук не проходил. Рот девочки лишь беззвучно открывался. Тогда она постучала ладонью по стеклу, и я чётко расслышал звуки ударов. «Подожди, выбью стекло!» — крикнул я ей. Девчонка кивнула, подтверждая, что все поняла. Я пробежался по берегу реки и нашел тяжелый булыжник. Второй раз за день мне приходилось выбивать стекло в автобусе. На этот раз получилось быстрее. После первого же удара темное стекло пошло трещинами, после пятого обсыпалось мелкой стеклянной крошкой, обнажив круглую дыру. «Эй, где ты там, выходи!» Я откинул камень и заглянул внутрь дыры. «Фу, как же здесь воняет!» В автобусе жутко смердело протухшим мясом, испорченной кровью, мочой и фекалиями. Меня чуть не стошнило. Как вообще возможно выжить в таком воздухе? Из круглой пробоины в стекле выползла девчонка лет 14-15. Была она со царапанным лицом и разбитым распухшим носом, но поразило меня вовсе не это. На спасенной была очень странная старомодная одежда. Длиннющая черная юбка до самой земли, а также белая женская рубаха с длинными рукавами и кружевным воротником, сейчас заляпанная засохшей кровью. Наконец-то свежий воздух! Мы там едва не задохнулись! Вслед за первой девчонкой из автобуса стали вылезать другие в таких же необычных одеждах. Вторая, третья, четвертая... Да сколько же их там внутри салона? Некоторые освобожденные девушки принимались жадно пить воду из речки, другие торопливо отбегали подальше за машины по естественным надобностям. «Откуда вы все?» «Из женской школы-интерната при Ходьковском-Покровском женском монастыре», ответила за всех русоволосая девушка лет пятнадцати, торопливо повязывающая платок на свои растрепанные длинные волосы. «Мы из Сергиева Посада», добавила ее подруга, чья белая рубаха была разорвана от ворота до самого пояса и также испачкана засохшей кровью. «Ехали в Москву на православную выставку». «Из Сергиева Посада?» А почему не по Ярославскому шоссе? Я более-менее представлял карту Подмосковья и потому удивился. Девчонка проследила мой взгляд, смутилась и спешно отвернулась, пытаясь запахнуть разорванную рубашку. За подругу ответила самой первой вылезшая из автобуса девушка. Мы ехали по Ярославскому, но там пробка большая была. Валентина Павловна с водителем посоветовались и решили объехать пробку. Я посмотрел на переднюю, сплющенную в гармошку часть автобуса. Вряд ли водители, сидевшие на передних сиденьях пассажиры, имели шанс уцелеть в этой жуткой катастрофе. «Все? Или еще кто живой есть?» — уточнил я у группы девчонок. Те переглянулись и стали быстро вспоминать, кого не хватает. «Из живых выбрались все. Правда, внутри еще Лиза Святова. Но она давно без сознания и, наверное, тоже умерла. Когда автобус рухнул, Лиза была ранена, вся в крови и поломанная. Мы пытались ей помочь, но она застряла кверху ногами. Лиза просила нас придерживать ей голову в приподнятом состоянии, чтобы не умереть от кровоизлияния в мозг, но вечером все равно потеряла сознание, хотя мы продолжали ей помогать. Все девчонки стояли толпой и молча чего-то ждали. Ни у одной из спасенных не возникало желания лезть обратно в темный, наполненный смертью автобус и проверять, жива ли их одноклассница или нет. Все выжидающие смотрели на меня и почему-то считали, что проверять состояние их раненой подруги должен именно я. «Хорошо, сам проверю», — решился я и полез внутрь. Внутри было темно и очень мерзко пахло. После крушения отказала вентиляция, и три десятка девчонок провели целый день пожаре жаре в замкнутом автобусе. Почти сразу я увидел тела. Окровавленные и наваленные кучей в мешанине сломанных кресел. но одно тело находилось отдельно от остальных. Оно висело высоко над землей почти в самом хвосте автобуса, зацепившись неестественно вывернутой ногой за вырванные из кресла. Лица и верхней части туловища, попавшей в ловушку девушки, не было видно из-за темноты и опустившегося подола длинной юбки. Я тяжело вздохнул и полез наверх, цепляясь за неустойчивые расшатанные сиденья. Один раз едва не сорвался, когда под моим весом оторвалось крепление, и тяжелое двухместное кресло с грохотом полетело вниз прямо на мешанину из коверканных тел. Но, наконец, спустя и не сразу, мне удалось добраться до задних рядов. Здесь оказалось невыносимо душно, от жары и тяжелого воздуха начинало мутить. Опершись ногой в неактивный осветительный плафон, я подполз ближе к висящей вниз головой девчонке и постарался освободить застрявшую ногу. Как же ее так угораздило? Я попытался распрямить ногу девушки и повернуть в бок, как вдруг израненная девочка застонала. Она жива. Хорошо, теперь нужно приподнять тело и осторожно высунуть попавшую в капкан ступню. Получилось. Закинув тело освобожденной из смертельной ловушки девушки на плечо, я стал спускаться вниз. Наконец вместе со спасенной выбрался наружу. Правая нога сломана ниже колена, но ваша одноклассница жива. сообщил я собравшимся, бережно укладывая раненую на траву. «Пить!» — вдруг отчетливо простонала раненая, открыв глаза. Ее подруги сразу засуетились, словно смутившись того, что бросили раненую одноклассницу. Несколько девушек зашли в речку и в сложенных ладонях принесли воды. Откуда-то появился смоченный водой платок, которым протерли разбитое в кровь лицо Лизы Святовой. Пока часть девчонок суетилась над раненой, Я задал вопрос их стоящим рядом без дела подругам. «Что планируете делать дальше?» Те лишь переглядывались и молчали, опуская глаза под моим взглядом. Похоже, дальше выхода из автобуса их планы пока что не строились. Бросить девушек тут значило обречь их на верную гибель. Ведь стоит летающему охотнику вернуться, и три десятка трупов на берегу обеспечены. «Кстати, насчет охотника». «Пусть кто-нибудь из вас поднимется наверх на мост и смотрит за небом», — предложил я. Но все девушки лишь отворачивались или прятались за спинами подруг. «Что за черт? Неужели самому придется проверять?» Я быстро забежал наверх и осмотрелся. Небо было звездное и чистое, летающего корабля не наблюдалось. Пока я отсутствовал, девушки уже успели о чем-то между собой договориться. Лидером всей компании школьниц оказалась лежащая со сломанной ногой Лиза. Она единственная говорила, остальные девушки лишь молча кивали. Прежде всего Лиза попросила меня назвать себя, после чего поблагодарила за спасение, а потом безапелляционно заявила, «Виктор, нам нужно поскорее вернуться в интернат. Помоги нам добраться до Сергеева Посада». У меня просто дар речи отнялся от такой неожиданной просьбы. Сергиев посад очень далеко отсюда. Километров сто, только на машине и можно добраться. А сейчас, когда в любой момент могут появиться смертельно опасные инопланетные корабли, совершить такой путь просто нереально. Да и вообще с какой стати я должен тащиться в такую даль? У меня что, других забот нет? Одно дело вытащить девочек из автобуса, тут любой нормальный мужчина пришел бы на выручку попавшим в беду школьницам. но то, что они сейчас от меня просили, переходило всемыслимые границы вежливости. Я попытался выразить свои мысли без нецензурных слов. Вроде даже получилось, но Лиза в ответ задала логичный вопрос. Ну а что ты нам предлагаешь? Многие из стоящих рядом со мной девушек всю жизнь провели в интернате для детей-сирот. Кроме этого, интерната им просто некуда идти. Да и в большинстве своем они не знают ничего о жизни за стенами привычного интерната. «А ты не такая?» — не удержался я от вопроса. «Я попала в интернат лишь пару лет назад, уже практически во взрослом возрасте. Поэтому знаю больше одноклассницы жестокости реальной жизни. И вполне понимаю твои сомнения. Дорога дальняя и опасная, за простое спасибо рисковать ты не станешь. Я все это понимаю и нисколько тебя не виню. Просто назови свою цену или отведи нас к тому, кто сможет помочь вместо тебя». После таких слов я почувствовал себя крайне неловко. Раненая девушка со сломанной ногой просит меня о помощи. Не совсем же я бесчувственный чурбан. Мне всей душой хотелось помочь Лизе Святовой. Но дело в том, что просила она нечто трудновыполнимое, почти нереальное, доставить ее и других школьниц в Сергеев Посад в условиях, когда над дорогами и городами парит летающая смерть. Грузовая машина или автобус сразу отпадают, мы просто-напросто не доедем живыми. Придется идти пешком. Даже в мирное время пеший поход на сотню километров не так-то просто осуществить, особенно с такой неподготовленной группой. А уж сейчас, во время вторжения непонятных инопланетян, я вообще не знал, возможно ли в принципе выполнить просьбу девушки. Это же придется, скорее всего, обходить все более-менее крупные населенные пункты и шоссе, над которыми будут кружить космические охотники. Может, послать их всех к черту и заняться своей судьбой? Но в глазах окруживших меня школьниц сквозило столько мольбы и надежды на меня, что я не смог просто так развернуться и уйти. Хорошо. Попробую вам помочь. или отведу сам, или найду того, кто позаботится о вас и доставит до Сергиева посада. Но нам нужно подготовиться к такому путешествию и собрать хоть какую-нибудь информацию о том, что происходит вокруг. Ты же видела все это?» Я обвел рукой, показывая на разрушение. Лиза осмотрелась и кивнула, принимая такие условия. «Я же поспешил продолжить». «И еще важный момент». Без вашей помощи выполнить вашу просьбу почти невозможно, а помогать вы не хотите. Вот совсем недавно я всего лишь попросил любую из девочек подняться наверх и посмотреть, не летит ли опасность, но в итоге мне пришлось все делать самому. Так дело не пойдет. Если я говорю что-то сделать, нужно это сделать. Если говорю бежать, значит, нужно бежать. Или вы слушаетесь меня, или идете сами. Я замолчал, ожидая ответа на свои слова. Лиза посмотрела на подруг и вдруг попросила меня отойти и дать им возможность посовещаться. Я поднялся наверх и осмотрелся. Чистое звездное небо, стрекотание кузнечиков в траве, кваканье лягушек под мостом. Идиллия! Может, опасность миновала? Хотелось бы верить, но интуиция подсказывала, что летающие охотники никуда не делись, и ситуация будет становиться только хуже. тут одна из девушек помахала мне рукой предлагая подойти ближе виктор мы согласны на твои условия ответила за всех лиза святого прежде всего требовалось решить самую насущную проблему как переносить лизу с ее сломанной ногой но тут я вспомнил что видел наверху разбитую машину скорой помощи в таких обычно бывают носилки для транспортировки больных это сразу решило бы проблему ты и ты — указал я на двух ближайших девушек. — Пойдете со мной. Вместе поищем носилки для вашей подруги. Обе девушки испуганно посмотрели на Лизу, но та утвердительно кивнула, подтверждая мои слова. Все втроем мы вскарабкались на обрушенный мост. Увиденная картина шокировала девушек. Они разом побледнели и замерли. Я же перелез между двумя перевернутыми автомобилями, перешагнул через обгоревший труп и вышел к скорой помощи. «Я туда не пойду», — неожиданно заявила одна из моих спутниц. Вторая тоже стояла на месте с расширенными от ужаса глазами. Я обернулся к заупрямившейся девушке и спросил, как ее зовут. «Котова Мария», — тихо ответила испуганная девчонка. «Вот что, Маша, мы только-только договорились обо всем. Поэтому или ты идешь и помогаешь мне доставать носилки, или я отказываюсь везти вас к интернату». Такой ужас творится сейчас по всей земле, так что придется привыкать. Маша всхлипнула и посмотрела на свою подругу в поисках поддержки, но ее одноклассница решительно перешагнула через лежащий труп и встала рядом со мной. Я похвалил смелую девушку и сказал, что она точно сумеет выжить в новом мире. — Меня зовут Маша Гаврилова, — ответила школьница, явно польщенная комплиментом. — Хорошо, Маша вторая. «Иди вон туда наверх и следи, не летит ли по небу треугольный корабль. Если увидишь опасность, сразу кричи нам!» Девушка послушно кивнула и побежала выполнять приказ. А вот ее подруга, оставшись одна, вдруг разревелась и убежала вниз к остальным одноклассницам. Я с досады махнул рукой и сам пошел к скорой помощи. Носилки внутри действительно имелись, но вот вытащить их из покореженной машины оказалось не так-то просто. Потребовалось залезать внутрь и выбивать ногой заклинившую заднюю дверь. Наконец носилки оказались у меня. Кроме того, я взял у мертвого врача в кабине чемоданчик с медикаментами. Вместе с Машей и Гавриловой мы вернулись к остальным и замерли, удивленные происходящим. Котова Маша стояла на коленях на траве в стороне от группы остальных девушек и что-то едва слышно шептала. Я недоуменно посмотрел на Лизу, Та коротко объяснила, наказана за непослушание. Пока девушки помогали Лизе Святовой перебраться на носилке, я отправил одну из школьниц следить за небом, сам же открыл чемоданчик врача и изучил содержимое. Внутри имелось обезболивающие в ампулах, одноразовые шприцы, эластичные бинты и множество незнакомых лекарств абсолютно непонятного действия. К счастью, девушки в медицине понимали намного больше и быстро отстранили меня. «Нас обучали оказывать первую помощь», пояснила полненькая девушка с длинными русыми волосами. Эта девушка вскрыла упаковку бинта и изготовила повязку через шею для своей подруги со сломанной рукой. Другой пачкой туго перевинтовала ногу Лизы, после чего сделала укол обезболивающего. В это время остальные девчонки обрабатывали йодом свои многочисленные ссадины и царапины. И тут раздался испуганный крик дозорной. «Опасность! Вижу летящий треугольный корабль!» Я мгновенно вскочил и помчался наверх. Действительно, далеко из-за высотных домов показался движущийся темный объект. Космический охотник. Треугольник очень быстро приближался. «Все под мост!» — заорал я не своим голосом, указывая на поваленные плиты обрушившегося моста. Я давно уже присмотрел это укрытие как раз на случай воздушной тревоги. Спустившись вниз, помог девушкам донести носилки, пропустил в укрытие остальных и последним залез сам. «Успели, все на месте!» — на всякий случай поинтересовался я. «Все. Хотя... Котовой Маши нет». Я обернулся. Эта дура хоть и слышала крик дозорный и последовавший приказ бежать в укрытие, продолжала стоять на коленях и читала молитву. От нее до укрытия было метров двадцать. «Машка, скорее к нам!» — закричали в ужасе девчонки. Мария Котова замолчала, посмотрела на нас и громко крикнула в ответ. Наступил конец света. Только истинно верующие спасутся. Я не боюсь. Я верую, и Господь защитит меня. «Машка, не дури!» — крикнула Лиза, но упрямая девушка не ответила и продолжила молиться. Я оценил разделяющее нас расстояние. Могу успеть, но только если проделать все очень быстро. Выскочил и помчался со всех ног. Добежал до Маши Котовой, схватил ее за руку и попытался утащить за собой. Но девушка с неожиданной для хрупкого подростка силой стала упираться и отбиваться. Когда же я попытался подхватить упирающуюся школьницу, чтобы на руках отнести в укрытие, эта фанатичная дура до крови прокусила мое запястье. От боли я отдернул руку и выпустил девушку. «Ты порождение сатаны! Тебе не удастся погубить мою душу!» выкрикнула Маша мне прямо в лицо. Я встретился с ней взглядом. «Да она же ненормальная!» совершенно как та женщина в автобусе из за которой я едва не погиб губы и щеки девчонки были перепачканы в крови в моей собственной крови я отшатнулся развернулся и поспешил в укрытие всем молчать чтобы не случилось приказала лиза Святова и попросила подруг осмотреть мою рану на руке обильно текла кровь эта психичка прокусила мне вену Полненькая девушка-медик быстро достала вату, смочила йодом и прижала к месту укуса. Я стиснул зубы и обернулся назад. Маша Котова снова опустилась на колени и молилась. Как вдруг девушки не стало. На месте, где школьница стояла долю секунды назад, появился фонтан ошметков и кровавой пыли. С запозданием мой слух уловил уже знакомый до боли звук — Выстрелила турель охотника. Две девушки позади меня не сдержали громких вскриков. Еще одну стошнило прямо на сидящих рядом соседок. Я же сжался в ожидании смерти. И зачем только связался с этими истеричками? Зачем подходил к проклятому автобусу? Но выстрела не последовало. Жизнь не закончилась. Где-то через минуту звук выстрела раздался уже где-то вдалеке. Я отважился высунуться из укрытия и огляделся. Охотник улетел, опасность миновала. Постепенно девушки одна за другой стали выбираться из-под моста. Все подходили к месту гибели Маши Котовой. Некоторые школьницы плакали, другие молились. Одна высокая девушка, наверное, самая старшая из всей группы, произнесла «Видит Бог, когда в качестве наказания за непослушание я предложил ей сто раз прочесть «Отче наш»?» У меня и в мыслях не было, что может случиться такое. «Она сама себя наказала», — жестко произнесла Лиза, прекращая все разговоры. «И если остались еще те, кто не готов выполнять команды Виктора, лучше сразу сообщите. Не хочется, чтобы подобные трагедии повторялись». Все девушки молчали и отводили взгляды. Никто не возразил. «Виктор, наш договор по-прежнему остается в силе». заверила меня Лиза.